Из яма она была хорошо видна ему. Куда лучше, нежели ноги балерин. Теперь уже не смутное беспокойство, испытывал он, а чуть ли не страх. Прежде Данилов любил Люстру, не представлял без нее театра, теперь она была ему противна. Причем это, провисевшая в театре, судя по исследованиям Адрианова восемьдесят шесть лет, была куда больше и тяжелей той. Порой Данила в голову пытался вжать в плечи, до того реальным представлялось ему падение 13 тысяч бронзовых, хрустальных, стальных, стеклянных и прочих деталей. Наверняка их падение было бы красиво, игра граней и отцветов вышла бы прекрасной, правда, откуда смотреть? Да что это я, чуть ли не дрожу, пока ведь нет никаких оснований.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 «Ну, хорошо», — сказала она, — «попробую свести тебя с Ростовцевым, но учти, попасть в очередь трудно». «Я понимаю», — вздохнул Данилов. Когда он повесил трубку, то чуть кулаком по аппарату не стукнул. Зачем он звонил? Зачем ему Клавдия? Зачем он суетился? Неужели его так напугала вчера люстра? «Если Пеги, секретарь Хлопобудов...»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 — заявила Клавдия. — Кланяйся в ножки. Будешь обязан мне погроб жизни. — Хорошо, погроб жизни, — согласился Данилов. — Я умолила Ростовцева встретиться сегодня с тобой. Сегодня у меня трудно со временем. У него. Ты бы молчал. Я и так пожалела тебя. У тебя окно с четырех до шести. В пятнадцать минут пятого будь в кафе-мороженом на Горького. Ладно, — сказал Данилов. — Данилов, — сказала Клавдия, —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 Тут Данилов все же взглянул на демонический индикатор и опять не обнаружил присутствия в Ростовцеве чего-либо особенного. — Как я понял слов Клавдии Петровны, — сказал Ростовцев, — вы, Владимир Алексеевич, хотели бы попасть в очередь Хлопобудов? — Да, — сказал Данилов. — Простите, зачем это вам? — Мне? — замялся Данилов. Подумал, — предварительный досмотр, что ли? А вдруг он потребует вступительный взнос? У меня пятерка, тут хоть бы замороженно расплатиться. Может, Клавди не слишком поняла меня? Я не так, чтобы отчаянно рвусь. Если для вас содействие хоть сколько-нибудь обременительно, давайте сейчас же и забудем об этом деле. «Нет», — сказал Ростовцев строго и как бы, имея право на эту строгость, «не обременительно».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 «Кикулли». «Кикулли», — сказал Ростовцев. «Был такой замечательный лошадник. Метанитский кулли. Это в XIV веке до нашей эры. Тогда хетты поняли, что принести победу армии могут лишь колесницы». «Вы хотите, — сказал Данилов, — управлять и колесницами?» «Какие сейчас колесницы? Нет, я езжу верхом, но для Жакея.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 «Простите, так зачем вам хлопобуды?» «Как?» — удивился Данилов. «Я же говорил». «Насчет книг мне понятно», — сказал Ростовцев. «Ну, а если добывать книги без хлопобудов?» «Я кое-что знаю о вас. Вы мне симпатичны. Зачем вам лезть в эту дребедень?» «В какую дребедень?» «В очередь к хлопобудам. В Будах хлопаете. «Я вас не понимаю».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 И меня понесло, до того мне захотелось, чтобы на самом деле возникла инициативная группа Хлопота будущем и выстроилась очередь, что растарался. И все возникло, и все выстроилось. И теперь все как будто бы потекло, само собой, вдали от меня, впрочем, не все. Облаков его сотрудники люди не глупые, аналитики, организаторы, люди деловые, но фантазии, следовательно, у них нет. Воображение бедное, робкое.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 Бесплодным или нет, сказал Ростовцев. Я-то, возможно, шутил безответственно, но ее энергия вправду превратит лаву в изумруды. Думаю, вряд ли. Вы читали в вечерней газете об опытах Шевелуческой лавы? Нет, не читал, быстро сказал Данилов, и тут же отругал себя. Опять забыл разобраться с камнями. Прочитайте номер третьего дня.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 «Оттого-то мои коллеги лелеют хобби. В нахом отделе, например, все мастерят дома цветные телевизоры. А я шучу и сажусь на кобыл. оно ну и весело. Ничего. но ну и не веселье дело. И потом еще одно. Чем больше открытий в науке, хотя бы в той ее сфере, какой близок я, тем больше тайн. И приходят мысль.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 Вечером в одиннадцать Данилову позвонила Клавдия. «Ну что?» — спросила она. «Зачем он ходит на ипподром? Любит лошадей? Он не играет. Я сама знаю, что не играет. Я была на ипподроме. Стало быть, ты знаешь обо всем лучше меня. Всегда приходится рассчитывать лишь на саму себя». «Да», — вспомнил Данилов. «С камнями ты что делала?» «С какими камнями?» «С шевелуческими. Пока ничего».